Глава тринадцатая. Вышедший после отпаивания кровью из состояния сна мозг, вдруг с линцой поинтересовался у меня, а какой у Криса запас манны? А ведь родившийся где-то в подкорке вопрос не в бровь, а в глаз. Магией он владеет, несомненно, но не может применить что-то высокоранговое, потому манна затратная. Так может, у него просто ее не хватает? Расспрашивать-то и вникать я как-то не пытался. Установив с подопечным прямой канал манопередачи, понял, что Крис все-таки хорошее приобретение. Не отличное, так как, во-первых, у него почему-то отсутствует заклинание десятого ранга. Во-вторых, нет ни одного гибридного или искрытой для посторонних глаз ветви магии. Ну а в-третьих, сам он ману не продуцирует, что заставит его постоянно подкармливать, и это как бы не самый большой минус. Думаю, нужно мне этакое недоразумение, а ли как вроде полезный, сможет накрыть врагов мощной стихийной магией девятого ранга, чувствующий. С другой, сразу идет ограничение моей мобильности, перемещение только групповыми порталами. Моим личным колечком его вместе с собой не перекинешь, если только в критической ситуации бросать Криса на произвол судьбы, сбегая в одиночестве. Если бросать, то незачем вкладываться в улучшение такой вещи. Погоди, вещи? А ведь он реально вещь. А вещи вполне возможно носить в мешке. Провожу быстрый опыт. Взмахом руки зачерпываю Криса в недавно обретенный дьявольский пространственный мешок, а затем вытряхиваю обратно. Цел и работает, так как представляет собой неживой объект. Раз так, то Крису жить, то есть быть. Натравил на него моих питомцев. Скорпикозы в считанные секунды сожрали плоть, оставив чистый костяк. Так гораздо эстетичнее и гигиеничней. Затем ходячий с помощью магии скелет запихали в глухой латный доспех, прикрепив каждую крупную кость к специально сделанным внутри внутридержателям. Первоначальная попытка обойтись простым вариантом провалилась. Третий доспех вынуждены были изготавливать исключительно из лунного серебра, иначе у Криса не получалось колдовать из-за непроводимости магии через обычную стальную броню а самый первый комплект с примесью адамантита и мифрила чуть не уничтожил моего темного слугу. При контакте костей с металлом аж дым пошел. Таким образом, у меня вышел почти железный дровосек, который у автора в англоязычной версии был жестяным. Вот и мой вышел не совсем прочным. Также пришлось припахать грана, который некоторое время, тихо поматерившись на нестандартной ситуации, все-таки выполнил прямо на крисе гравировку постоянного канала манопередачи от меня, чтобы не заморачиваться каждый раз данным вопросом. Потренировавшись доставать и снова прятать его в пространственном мешке, я понял, что отношусь к нему именно как к какому-то дистанционному оружию, усилившему мой персонаж. Не испытываю ни капли эмоций. Вот и хорошо. гран с недоумением понимая, что стало гораздо больше порядка. Заслушав доклад рассказ Иванона, поразился хватки Виктора. Как только пропала серьезнейшая угроза в лице донаторов, первые взяли город и народ в ежовые рукавицы. Лишних и неблагонадежных выдворили за пределы, очень часто путем насильственной смерти. Зону вокруг портала с земли огородили наспех возведенными деревянными щитами, Всех прибывающих пропускали через фильтр с несложными вопросами, цели пребывания в нашем мире. Подходящих отправляли в отдельные палатки, где их принимали в оборот рекрутеры и даже офицеры клана. Неподходящих и просто не желающих вливаться в дружный коллектив практически добровольно отправляли по месту последней привязки через убийство, при этом побочно прокачивая своих бойцов. После нашего возвращения из экспедиции на некоторое время воцарился хаос. Заслуживающих доверия бывших рамарановцев переводили в клан НН. При этом, как обычно, некоторая часть игроков на этом этапе отсеялась, ведь мы выбирали лучших. Клан первый также немного залихорадило когда Виктор объявил о самороспуске и переходе в рамарану. Сто процентным монолитом клан не был. У каждого игрока имелась своя собственная точка зрения. Свои собственные тараканы бегали в головах, так что небольшая трещинка в рядах, процентов 5-7, образовалась и у них. Планы хозяйственно-бытового назначения снова чуть-чуть скорректировались. Но в неочередном совещании постановили внешние обводы Царьграда не гробить, оставить как есть, уж слишком хорошо они были нарисованы ранее. Уже порушенное восстановить, благо не так сильно сломали. Цитадель с храмом в сердце столицы ускорено достроить, нужный материал взять из стен замков вокруг города. Рама Рана за счет бывших первых сильно разрослась, так что теперь есть кому оборонять протяженные крепостные укрепления, а внутри них достаточно места и для жилья, и для многого другого, например, полей и садов. Так что магов обоих наших кланов привлекли по полной. Огневики плавили доставляемые булыжники, а затем их на горячую садили на предназначенные для них места в стене. Водяные и земляные принялись за ров. Маги природы работали по прямому профилю. Озеленение города и уход за посадками. Приверженцам тьмы также нашлось применение. Своими заклинаниями гниль и червоточина перерабатывали отходы строительства в пыль, которую затем воздушники организованно выдували прочь но ну а последователи света, как обычно, накладывали бафы, а также подсвечивали стройку в темное время, ведь работы решили вести в шесть сильно укороченных смен по четыре часа, чтобы игроки-граждане не перетруждались. Основные работы были закончены к девятому дню. Четкий план, волна энтузиазма и кооперация усилий большого количества игроков. Конечно, оставалось еще много чего доделать по мелочам, но ответственные были назначены Силы приданы, так что в результате сомнений не было. Царьград сильно преобразился. Выверенная квадратно-линейная планировка, с которой здорово помогла Триду, она просто брала здания и передвигала их на новое место вместе с куском земли под ними. Кроме нее такого не мог никто. Ну так чья дочь? Широкие озелененные улицы с запасом пространства, если после удумаем проводить, к примеру, трамвайные линии. Все новые дороги закатали плавленный камень. Здесь постарались маги огня со своими огнеметами. Материалом служило все, что не пригождалось в крупноблочном строительстве. Сюда же пошло большинство высотных зданий, которые мы безжалостно снесли. У нас пока есть свободное место и нет технологий для ввода теплоэнергоснабжения. В общем и целом получилось очень даже ничего. Конечно, далеко не так, как в Белгороде на Небесной Руси. Но реальности из того мира до нас очень далеко. У меня сложилось такое впечатление, что многие работали с радостью, творили именно для себя, без какого-либо принуждения. Чем-то это напоминало то настроение, что было после окончания Великой Отечественной. Мы можем все. Межмировой портал также окружили стенами, сделав контроль за прибивающими тотальным. Их поток, к слову, сильно поредел. Кто хотел, тот и так уже был тут. К тому же власти РФ испохватились и на той стороне, вокруг портала, выстроили свой блокпост. Ясной позиции, как мы поняли, у власть имущих до сих пор не созрела. Они просто, на всякий случай, оградили проход в наш мир. А мало ли кто отсюда туда полезет. Рай и Виктор со своими ближайшими подручными подолгу зависали в храме, приводили к единому знаменателю будущую политику и стратегию развития. Виктор, как реалист, первоначально предложил структуру страны в виде княжеств, где какую-либо область держит самый влиятельный клан, с которым Ра-Морана ведет дела. Мы оба двое в лице Ра однозначно воспротивились этому. удельных царей с практически неограниченными правами и бесконтрольностью категорически не хотелось. Феодальную раздробленность уже проходили. Ни к чему хорошему она не приводит. Пойдем по сложному пути. Жесткая, но... Демократичная структура, когда есть единый управляющий центр, но законодательные акты действительно исходят относительно власти, граждан нашего государства. Путь тернист и очень непрост. Неизвестно, сможем ли пройти, не сорвавшись в тиранию, но очень хочется верить, что счастье возможно. И раз, самые вершины пирамиды власти, и я тут, со своей стороны, приложим все силы для этого. И вот теперь, когда первые шаги сделаны, База, наконец, обустроена, мы подошли к следующему этапу – становлению государства. И, естественно, полезли проблемы. Каждый понимал светлое будущее по-своему. И лишь немногие осознавали, что безудержные вольницы, как в игре, не предвидятся. По городу, во многих местах, на специальных стендах, вывесили проекты правды, как после весьма бурного обсуждения решили назвать наш сборник законов. От слова «конституция» многих не рвало. «Теперь все будем делать по правде. И не важно, что она только наша. Кто не с нами, тот не прав». Затем заморочились с голосованием. После гениальной догадки кого-то из игроков решили сделать просто и наглядно для всех, чтобы после не могли даже крикнуть, что результаты подтасованы. На большом поле за городскими стенами с одной стороны встали те, кто против, с другой — те, кто за. Теперь берем из каждой группы по игроку, соединяем их в пару, Они проходят специально огороженную зону, где дожидаются итогов, не выпуская своего визави из виду. Очень скоро выяснилось, что против гораздо меньше тех, кто «за». Правда принята абсолютным большинством присутствующих граждан. На первый раз нашим относительно маленьким количеством игроков прошло быстро и без эксцессов, виде мордобоя между несогласными друг с другом оппонентами. Как проводить голосование в последующем, думать и думать — но этот вариант лично мне очень понравился, все предельно прозрачно. После внутреннего устройства перешли к внешней политике, которая подразумевает расширение, серечь боевые действия с захватом территории и или ресурсов. Но сначала безопасность. Прямо на территории храма быстро-быстро возвели еще одну мини-крепость, сердце клана, где поставили 20 приемных камней, к которым провели привязку все члены гильдии. Воскресать станут здесь, в трижды защищенном месте. Самоволие в данном вопросе поощряться не будет, вплоть до рассмотрения кандидатуры за на вылет из нашей организации. Старая поговорка «Сам погибай, но товарища выручай» обрела второе дыхание. Смерть, в отличие от плена, не страшна, и в крайнем случае можно и нужно уходить, прихватив с собой беспомощного по какой-либо причине соратника. Выдать бы каждому по какому-нибудь убойному свитку, типа гранаты для себя. Идеально подошло бы инферно, но кто сможет исполнить свиток с ним? Три раза самому заниматься этим? Запас не помешает. Выделяю эту мысль для своего альтер -эго. Но обеспечивать всех он точно не нанимался. Думаем дальше. А далее у нас новый затык. В чем смысл захвата чего-либо в настоящий момент? Чтобы просто объявить это нашим? С захваченным надо что-то делать. А кто займется? Вряд ли у нас в клане многие горят желанием возделывать поля, ухаживать за скотом и тому подобное. Разве только заниматься садоводством и, пожалуй, работать в кузне? Из тяжелого труда все. Абсолютному большинству остальных дай весело помахать мечом и покидаться огнешарами, при этом обязательно загребая лут. Где на всех набрать? В общем, ломать и ломать психологию игроков, воспитывая честных тружников. Другим вариантом «Рабовладение, которого не хочется. На дороге в завтра у нашего государства лежит множество камней, и притаилось немало ям. Не сломать бы колеса». Гадали, рядили, что делать и кто виноват, это уж по старинному обычаю, и решили нести правду по Руси-матушке, призывая народ в клан и сектор Амараны. Появится население, появится смысл в территориях. А пока продолжаем вылеты в преисподнюю, чтобы игроки не скучали». Постройка места коллективного воскрешения с перетаскиванием камней телепортов намела на мысль о зачистке Царьградской области от лишних приемных камней с целью контроля местности. Пришлось привлекать скорпи и голема шаха. Для игроков каменюки оказались крепким орешком, требовали просто титанических усилий и слаженности действий. Притащенными плитами телепортов, естественно, перевернув их в рабочей стороной вниз, Замостили новую Красную площадь перед клановой цитаделью с храмом. Урфину тоже помогли. Ему такая операция помогла окончательно утвердиться на острове, а то начали бегать какие-то датские партизаны, доставляя мелкие, по причине малой численности, проблемы. Неучтенных приемных камней на Зеландии не осталось чисто физически. Теперь выловить недовольных дело лишь времени. Также, по примеру, Царьграда в Копенгагене, переименованном в Москву, Урфин был коренным москвичом в первом поколении, привык к названию, так сказать. Устроили погост рядышком со свежепостроенным храмом в честь Рамараны на безопасной святой земле. Алтарь для него переместили из чертового леса. Пригодился для благого дела. Ра. Спустя примерно месяц. Как же мы вовремя подсуетились! Эта мысль крутилась у меня в голове уже с неделю. А именно вовремя мы с Марой успели объявить о возвращении сонма земных богов, Аллаха, гада Господа Иисуса, Будды, Брахмы, Вишну, Шивы, Аматерасу и Зевса. Конечно же, не реальных а нас самих в разных аватарах для самого широкого охвата потенциальных клиентов. До кучи хотели воскресить еще Одина с Тором, но успели стопнуть это начинание. Урфин после Зеландии, хорошенько подумав, решил вести экспансию на игровую Швецию с ее богатейшими запасами полезных ископаемых. И по нашей собственной глупости создавать конкуренцию тандему Рама-Рана на божественно-идеологическом поле, давая в руки шведам и скандинавам в целом такую вещь, как свои старинные боги, мы не стали. Это и нам с Марой лишний геморрой, и великолепный повод к сопротивлению завоевываемым донаторами народом Различные вероисповедания его очень хорошо подстегивают а нам всем нужно спокойствие и повиновение в массах. После удачного ивента «Возврат богов» мне с Мараной пошел нектар веры, так что мы начали строить далеко идущие планы по полной приватизации нашего плана реальности. Успели обзавестись еще одним божественным кузнецом-оружейником в противовес не совсем добровольно взятому в нашу команду свару, которому я никогда не смогу полностью доверять». Также в новосозданный пантеон на конкурсной основе вошли богини природы, семьи верности, любви, весьма приятная глазу особа, что сходу попыталась заманить меня в свои сети, но я устоял, честно-честно. Бог океанов и морей и всего, что плавает, то есть, конечно, ходит по ним. Бог веселья и виноделия, куда без такого кадра. А также альвов и гномов. Думаю, они не захотят иметь человеческих. Марана же застолбила за собой привычное и очень важное поприще жизни и смерти. Я по-прежнему бог солнца, неба, а главное войны и победы. Помимо богов со сферой ответственности, к нам на службу пошли трое голодных, а потому слабых древних в роли стражников-солдат. До богков, кто-то должен выполнять мелкие поручения, и даже архидьявол, какой-нибудь антигерой тоже нужен. И тут на фоне нарастающего порядка и благолепия Из преисподней вздумали высунуться Сатана и Абадон со своими легионами нечисти. Кто-то из китаёст сумел открыть им дорогу наверх. Наш любимый план реальности они пошли завоевывать. Но вот со временем они серьезно лопухнулись. Видимо, их никто не предупредил насчет нашей небольшой аферы с получением веры прихожан. Так что заруба вышла знатная. Поначалу они захватили большую территорию, фактически вытеснив нас из игрового Китая и подбираясь к Индии. И слава творцам, что начали с Поднебесной, где наши позиции были самые уязвимые. Конфуцианство и даосизм — это такая штука, с которой не сразу и разберешься. Что делать? Нет главенствующего высшего существа и ничтожных смертных. Да и учение Будды мало походит на классические религии, где четко определено, У кого какого цвета штаны, и кто кому сколько раз должен сделать ку? Примечание автора. Смотрите художественный фильм «Кинзадза». Вот уж не в курсе, чем так сильно смогли вдохновить сатана Сабадоном жителей Чайны, но вперед они перли, словно буйволы. Но вот на границах с игровой Индией мы их встретили со всем почтением. Накачанная агитация индусы под тенью знамен «Шивы, Вишну, Брахмы» стали перед китайцами несокрушимой стеной. И после первых же сражений мы с Марой явно ощутили выросший поток веры, что давало нам сил на свое тонкомирное сражение с орхидьяволами. Штат сотрудников нашего пантеона пришлось экстренно расширять. Брали готовых воевать за будущее крохи веры с нашего стола. После придется выводить посты ангелов, архангелов, престолов, сил, господней и кого-то там еще. Затем... Мы смогли расшевелить и европейцев с американцами, заманивая их на битву в Китай перспективами сочного лута и дармовыми телепортами. Концентрированного удара по тылу при нарастающем давлении на фронте китайцы не выдержали. Цивилизованные белые в варварском Китае вели себя вполне привычно. Грабежи, изнасилования и убийства не вызывали в их душах ни малейшего отторжения или сожаления. Сдерживать их я даже не пытался». Цельный игровой Китай – слишком сильный противник. Необходимо как можно сильнее ослабить его. Неплохой оборот речи. Расколоть на несколько частей, разделяя властвуй. Провести смену идеалов и религии, навязав нас в качестве богов. Поэтому чем хуже, тем лучше. И иностранные игроки мне в этом с радостью помогали, проходя по стране поистине всепожирающим валом, творя просто дичайшие невообразимые вещи естественные русские кланы были на этой войне, а Энен и Рамарана вообще с самого первого дня. Но наша цивилизованность не шла ни в какое сравнение с цивилизованностью западников. Во всяком случае, я не слышал, чтобы русичи выгоняли толпу смертных местных из взятого штурмом города в чистое поле и натравливали на них диких животных, согнанных со всей округи, при этом делая ставки, кто умрет последним. Уничтожение населения и тотальное разрушение промышленности вместе с сельским хозяйством Китая шло ударными темпами. Уцелели редкие замки и крепости, до которых пока просто не добрались алчащие иностранцы. Многие города лежали в чадных руинах без единого живого человека и не человека тоже. Божественная битва также проходит удачно. Пока мы бьемся с неожиданно сильными архидьяволами, слабые древние в своих аватарах на пару с богками помогают нашим кланам с легионами. Мы их сильно потрепали. Самых сильных воинов лице дьяволов и гвардейцев почти не осталось. Совокупными усилиями поднявших хвост архидьяволов загнали обратно в их план. Впрочем, не остановившись на этом. У меня все ходы записаны. Карты местности есть. Телепорт работает. Так что мы уже вскоре осадили их замки, а затем пошли на приступ. В итоге Абадона прищучили, на пару Марой, выпив его суть. Сатана же, скотина, вывернулся из смертельной ловушки, бросив и замок, и прислушников, запрятавшись в какую-то нору. Теперь наша задача — зачистить самые нижние круги ада, чтобы сатане не было набирать войско. Семь верхних кругов пока решили оставить для прокачки. Бойню на поверхности решил также немного разнообразить. Во-первых предложил населению Китая переходить в веру Раамораны в обмен на защиту от нападений. Принимались лишь те, кто продуцировал веру. Это выход для тех, кто боится, кому надоело или не нужна война с ее смертями и болью. А во-вторых, на цирковую арену вышел новый клоун – Вильзевул, секретный архидьявол из нашего пантеона, получивший оперативный псевдоним, известный на земле. Мы его ни перед кем не светили, так что тот как бы сам по себе. Он предложил тем китайцам, кто не сдался и горел жаждой мщения, ее самую месть. Через управляемые нами телепорты армии азиатов, в свою очередь, вторглись в Европу и Америку, неся то же самое, что принесли им. Естественно, Мара и я плотно сидели на потоке веры, что полился нашему протеже в качестве благодарности. Откармливать его мы не собирались, чревато. В ответ на критику европейцев и амеров в адрес всех белых богов скопом Мы заявили, что прихожане недостаточно истово верят во все наши аватары, и, мол, у нас не хватает сил, чтобы противостоять натиску злобного дьявола. Молитесь усерднее, сволочи! Война разгорелась с новой силой, переступив абсолютно все ограничения морального плана. Мы искусственно подталкивали качели то в одну сторону, то в другую, заставляя клиентов щедро платить верой, оставляя неверующих без помощи и защиты».